— Вот расскажи мальчишки что ты натворил в тот день. Мистер Каткоут продолжал рассматривать шашки на доске. — Давай, оэн толкнул его в бок локтем джазист. — Не томи душу! — В этот день, 26 октября, я убил человека, — наконец проговорил мистер Каткоут, — и спас жизнь в Ятту Эрпу в Окей Корл. — Понял, Кори? Снова подмигнул мне мистер Доллар. «Могу поспорить, ты не знал, что сидишь здесь с настоящим стрелком с Дикого Запада. Точно не знал!» Потому как мистер Доллар сказал все это, я понял, что сам он не на грош не верит в свои слова. И что рассказ мистера Каткоута ему нужен только для того, чтобы в очередной раз над ним посмеяться. Конечно, я много раз слышал рассказы про О'Кей Корл. Не только я. Любой мальчишка, который питает хоть малейший интерес к ковбоям и временам Дикого Запада, слышал и историю о том, как на пыльной улице Томпстоуна братья Эрп, Вьяд, Вирджил и Морган, а вместе с ними Шулер, Док, холлидей скольтами в руках сошлись лицом к лицу с налетчиками из банды Клентона и Мак-Лоэрса и разобрались с ними по всем правилам. Так это вправду было, мистер Каткоут? — спросил я. — Да, сынок, все это вправду было, — ответил старик. — Каткоут. — Мне в тот день здорово повезло. Я был просто пацаном и ничего не смыслил ни в оружии, ни в стрельбе. Я едва ногу себе не прострелил. — Расскажи ему, как ты спас жизнь в яд настойчиво повторил мистер Доллар, стирая горячим полотенцем остатки пены с шеи моего отца. Мистер Каткоут нахмурился. Я понял, что он либо не любит вспоминать те времена, либо воспоминания вообще давались ему с трудом. Девяностолетнему старику нужно отпереть немало замков, чтобы наконец добраться до дверцы в его памяти, за которой скрыт день, когда ему было всего-навсего девять. Хотя дверца, ветшая к 26 октября, наверняка была особой, и найти ее было легче, чем доступ к соседним дням. По глупости своей я оказался в тот день на главной улице, — начал свой рассказ мистер Каткоут. Все сидели по домам, потому что было известно, что Эрпы, Дог Холидэй, Мак Лоэрсы и Клентоны обязательно устроят перестрелку. Между ними давно назревала стычка. Но я специально выбрался посмотреть и сидел, спрятавшись за бочкой в амбаре. Дурачок я был, пацан. Что с меня взять? Подняв, наконец, голову и оторвав взгляд от доски с шашками, он откинулся на спинку стула и сплел пальцы худых рук на животе. Ветерок от вентилятора легко шевелил его длинные волосы. Я сидел тихо, как мышь, и вдруг на улице, прямо перед амбаром, поднялась ружейная револьверная пальба. Я слышал, как пули впиваются в доски над моей головой и в тела сражающихся. Этот звук я не забуду никогда, даже если проживу еще сто лет. Мистер Каткоот, прищурившись, смотрел на меня, но я был уверен, что перед его взглядом проносилось прошлое, где с горячей земли в кровавых пятнах поднимается пыль, и тени наводят друг на друга свои шестизарядные кольты. Пальба стоял такая, что у меня сердце вон выскакивало от страха, продолжал он. Одна пуля влетела в дверь амбара и пробила бочку прямо у меня над головой. Я слышал, как противно она завизжала. Я упал на живот и лежал ни жив, ни мертв. Через минуту в амбар, шатаясь, вошел какой-то мужчина и упал рядом со мной на колени. Это был Билли Клентон. Он был ранен, но револьвер все еще был у него в руке. Он повернулся, заметил меня и уставился таким долгим и страшным взглядом, потом закашлялся у него горлом и из носа пошла кровь и упал лицом вниз рядом со мной. «Вот это да!» охнул я и крепко вцепился руками в подлокотнике кресла но это еще не все Кори! — снова подал голос мистер доллар расскажи ему дальше кат вдруг на меня упала чья-то тень хрипло продолжал мистер каткоут я поднял голову и увидел в эрпа его лицо было густо покрыто пылью он показался мне огромным не меньше десяти футов ростом беги домой паренек сказал он мне я сейчас слышу его голос так же отчетливо как свой Но я так испугался, что ноги меня не слушались, а в яд повернулся и пошел через амбар ко второму выходу. Перестрелка закончилась. Клентоны и Маклойерсы лежали на земле, нашпигованные свинцом. А потом случилось это самое. — Что случилось? — прошептал я, когда мистер Каткоут остановился передохнуть. Оказалось, один из парней Клентона спрятался за фургоном. Выбравшись оттуда, он направил пистолет в яту, в спину. Раньше я никогда этого парня не видел. Он стоял совсем рядом со мной, так же близко, как сейчас сидишь ты. Он прицелился во в авиата, я услышал, как щелкнул курок, который он оттянул назад большим пальцем. «Сейчас начнется самое интересное», — подал голос мистер Доллар. «Так что было дальше, Оуэн?» «Дальше». Я поднял револьвер Билли Клентона. Револьвер был тяжеленный, как настоящая пушка, его рукоятка вся была перепачкана кровью Клентона. Мистер Каткоут замолчал, прикрыв глаза, потом заговорил снова. — Я хотел окликнуть Вьятто, но было уже поздно. Другого выхода у меня не было, чтобы спасти Вьятто. Можно было сделать только одно, то, что сделал я. Я решил выстрелить в воздух, чтобы испугать этого парня, а заодно привлечь внимание мистера Эрпа, Но не успел я как следует взяться за рукоятку пистолета, как тот выстрелил. Грохот выстрела напоминал гром. Бум! Глаза мистера Каткота открылись, словно его разбудил выстрел, прогремевший в его голове. Отдача меня сбила с ног и едва не вывернуло плечо. Я слышал, как пуля ударила в камень, находившийся всего в шести дюймах от моей правой ноги, и отрикошетила в сторону. Отскочившая пуля угодила парню, который целился в яд ту в спину, прямо в правую руку, выбила у него револьвер и размажила кисть так, что кости показались. Кровь хлынула фонтаном. Он истек кровью до смерти, а я стоял над ним и твердил без конца. «Извините, извините, извините!» «Я не собирался его убивать. Я просто хотел предупредить мистера Эрпа спасти его от смерти». Мистер Каткоуд вздохнул, тихо и глубоко, словно тихий ветерок подул над могилами у подножного холма, сдувая с надгробий пыль. Я стоял над телом парня, которого подстрелил с револьвером Билли клентона в руке. Потом ко мне подошел док Холлида и забрал у меня револьвер, достал из кармана четвертак и сказал, «Пойди, купи себе леденец, парень, ты его заслужил». Так я получил свое прозвище. «Прозвище?» — приспросил я. «Какое прозвище?» «Кат-леденец», — ответил мистер Каткоут. «На следующий день мистер эр пришел к нам домой и остался на обед. Мой отец был простым фермером. Мы были небогаты, но постарались не ударить перед мистером Эрпом лицом в грязь и угостили его на славу. После обеда он подарил мне револьвер и кобуру на ремне с патронташем, которые принадлежали до того Билли Клентону. Так он отблагодарил меня за то, что я спас ему жизнь». «Мистер Каткоут», — Покачал своей спутанной гривой. Если бы я знал, к чему все это приведет, сразу бы выбросил подарок в колодец. Мне стоило прислушаться к словам моей матери, потому что она так и советовала мне сделать. Почему? А потому! Мистер Каткоуту не сиделось на месте. Рассказ уже начинал его раздражать. Потому что мне это слишком понравилось. Вот почему. Я стал учиться пользоваться револьвером. Мне понравился его запах, его тяжесть в руке то, каким он становится тёплым после стрельбы, а главное то, как бутылки, по которым я парил, в одно мгновение разлетались на куски. Вот в чём загвоздка. Мистер Каткоут поморщился, словно от оскомины. Потом я стал стрелять по птицам, сбивал их прямо в небе и гордился этим, считал, что становлюсь крутым парнем, настоящим артистом. А потом я задумался о том, как это сработает против другого парня с таким же револьвером, как у меня. Это не давало мне покоя. Тут была нужна настоящая скорость. Я продолжал тренироваться, на счет выхватывал пушку из кобуры снова и снова и палил, палил, палил. Как только мне исполнилось шестнадцать, я отправился в Юту на Родео и убил там известного стрелка по имени Эдвард Бонтил. Это стало моим первым шагом по лестнице, неизведшей меня в ад. В свое время старина Оуэн пользовался большой известностью. — заметил мистер Доллар, сдувая остатки волос с плеч моего отца. — Прошу прощения, я говорю о леденьте Кате. — Само собой. — Скольких парней ты отправил на встречу с Создателем, Оуэн? Мистер Доллар снова взглянул на меня и быстро подмигнул. — Я убил 14 человек, — проговорил мистер Каткоут. В его голосе не было и следа гордости за совершенное. Он не сводил глаз с красных и черных квадратиков шашечной доски. Самому молодому было 19 Возможно, некоторые из них заслуживали смерти. Хотя, скорее всего, не мне об этом судить. Но я убил их всех в честной схватке, лицом к лицу. Просто все дело в том, что я специально искал с ними встречи, специально искал повода, чтобы пострелять и покрасоваться. Я хотел создать себе настоящее имя, хотел прославиться. И в тот день, когда меня, наконец, пострелил более молодой и быстрый стрелок, я решил, что мое время вышло потому что до того я жил в долг. Я решил, что с револьверами покончено. Вас ранили, удивился я. И куда вам попала пуля? В левый бок. Но я оказался более метким. Я застрелил того парня насмерть, попал ему прямо в лоб и вышиб мозги. Но мои веселые денечки были сочтены, я отправился на восток. И поселился здесь. Вот вся история но твоя кобура и пояс по-прежнему с тобой, так ведь, леденец? — спросил мистер Доллар. Мистер Каткоут вот ничего не ответил. Он молча неподвижно сидел и смотрел в одну точку. Я было подумал даже, что он заснул, хотя его глаза под кустистыми бровями были открыты. Потом, неожиданно для всех, он поднялся с места и на плохо гнущихся ногах прошел туда, где стоял мистер Доллар. Он остановился прямо перед парикмахером, Я увидел Каткоута в зеркале. Старческое лицо в коричневых пятнах было угрюмым и неподвижным, а сжатые в полоску губы почти исчезли, отчего Каткоут стал напоминать череп, туго обтянутый коричневой кожей. Губы мистера Каткоута растянулись в улыбке, в которой не было и тени веселья. Улыбка была пугающей. Я заметил, как мистер Доллар отпрянул, увидев перед собой это лицо. «Пери», — проговорил мистер каткоут Я знаю, что ты считаешь меня старым, выжившим из ума дурнем Мне наплевать на то, что ты смеешься у меня за спиной, когда считаешь, что я не вижу тебя. Ты забываешь о том, Перри, что если бы у меня не было глаз на затылке, я не дожил бы до сегодняшнего дня. Э — -э, ну что ты, Оуэн, — пробормотал мистер Доллар, — зря ты так горячишься. Я не думал смеяться над тобой, честно. Тогда ты... — Либо лжёшь мне, либо пытаешься назвать меня лжецом! — отозвался старик, и что-то, прозвучавшее в его спокойном голосе, заставило меня похолодеть от страха. — Извини, если тебе показалось. — Да. И кобура, и кольт, и пояс по-прежнему со мной, — продолжал мистер Каткоут. — Я сохранил их память о прошлых временах. — Теперь ты понял меня, Перри? Мистер Каткоут наклонился ближе. Парикмахер попытался улыбнуться, но его губы сумели сложиться только в жалкую гримасу. «Можешь звать меня Оуэном или мистером Каткоутом. Можешь обращаться ко мне просто «Эй, ты!» Или «Ты, старик!» Но никогда, никогда, понял, не смей называть меня так, как меня звали тогда, когда я был стрелком. Ни сегодня, ни завтра, ни в любой другой, никогда!» «Ты понимаешь меня, Перри?» — Отвечай мне, потому что я задал тебе вопрос. — Оуэн, я никогда не называл тебя... — Ты хорошо расслышал вопрос, Перри, — повторил мистер Каткоут. — Да, да, я хорошо расслышал вопрос. — Очень хорошо, — кивнул мистер Доллар. — Как скажешь, оэн Как хочешь, так я и буду тебя называть. Я совсем согласен. — Совсем соглашаться не нужно. — Только с тем, что я тебе сказал. — Все хорошо. — Нет проблем, оэн Мистер Каткоут еще несколько секунд смотрел в глаза парикмахеру, словно выискивая там отблеск правды. Потом вздохнул и проговорил. «Мне пора!» И, повернувшись, двинулся к выходу из парикмахерской. «А как же шашки? Оуэн!» — подал голос джазист. «Мы еще не доиграли!» Мистер Каткоут остановился. «На сегодня с меня хватит игр», — ответил он. Потом толкнул дверь и вышел на улицу в июньскую жару. Пока дверь не закрылась, парикмахерскую волнами накатывал жар. Поднявшись с места, я подошел к двери и долго смотрел вслед мистеру Каткоуту, который неторопливо, засунув руки в карманы, удалялся по Мерчинс-стрит. — Ну и что вы на это скажете? — повернулся к нам мистер Доллар. — С чего это он так взбесился? — Я ничего такого не сказал. — Он знает, что ты не поверил ни единому его слову, — объяснил джазист, — и принялся собирать шашки в коробку и складывать доску. «Так это правда или нет?» — спросил отец, поднимаясь из парикмахерского кресла. Волосы вокруг его ушей были аккуратно подстрижены, а шея покраснела от поработавшей над ней в подушке пены бритвы. «Конечно он заливает!» — фыркнул мистер Доллар. «Оуэн спятил! Это всем известно! Он уже несколько лет как мелит всякую чушь! «Так значит, все, что он рассказал, просто выдумка?» — спросил я, не сводя глаз с мистера Каткоута, шагавшего по тротуару. «Выдумка, выдумка!» Он все выдумал с самого начала, до конца. «Откуда у вас такая уверенность?» — спросил отец. «Перестань, Том!» «Что стрелку с Дикого Запада делать в Зефире?» «И потом не думаешь ли ты, что случай, когда мальчишка спас жизнь самому Вьятту Эрпу в Окей Коррл, Мог не попасть к книжке по истории. Так вот, я пошел в библиотеку и внимательно просмотрел там разные книжки. В них нет ни слова о том, что какой-то мальчишка спас жизни в Яту Эрпу. А кроме того, в книгах я не нашел ни одного стрелка по прозвищу Кат Леденец. Сильными движениями щетки мистер Долл раздраженно смахнул со спинки кресла остатки волос. «Твоя очередь, Кори. Иди садись». Отворачиваясь от окна, я заметил, как мистер Каткоут махнул кому-то рукой. По другой стороне Мерченд-стрит навстречу мистеру Каткоуту непринужденно шел Вернон Такстер. Как обычно, в чем мать родила, шел с очень целеустремленным видом, словно торопился куда-то, но улучшил момент помахать мистеру Каткоуту. Двое безумцев разминулись и пошли дальше каждой своей дорогой. Мне было не смешно. Мне не давал покоя вопрос, что заставило мистера Каткоу-то поверить, что когда-то он был стрелком, точно так же, как и то, что заставило Вернона Такстера верить в то, что у него в его прогулке ногишом есть цель. Я подошел к креслу и уселся. Закутав мою шею полотенцем и заколов его английской булавкой, мистер Доллар несколько раз расчесал мои волосы гребешком. Отец уже сидел в кресле для посетителей и читал иллюстрированные спортивные страницы. «Немного снимем сверху и подровняем по бокам?» — спросил меня. «Мистер Доллар». «Да, сэр», — ответил я, — «это будет в самый раз». Ножницы запели свою визгливую, отрывистую песнь, и маленькие мертвые кусочки меня посыпались на пол. Глава 3 «Мальчик и мяч». Когда мы с отцом вернулись домой, он уже стоял у нашего крыльца. Прямо перед крыльцом, сам по себе, опираясь на специальную... Выдвижную подножку. Новенький велосипед. «Господи — Господи! — прошептал я, торопливо выбираясь из нашего пикапа. Ничего больше я вымолвить не мог. К крыльцу я шел словно в трансе, потом, протянув руку, прикоснулся к нему. Велосипед мне не снился. Он был самый что ни на есть настоящий, и он был прекрасен. За моей спиной оценивающе присвистнул отец. — Вот это да! — Потрясающий велосипед, верно, Кори? Да, сэр. Я все еще не мог поверить своему счастью. Передо мной было то, о чем я в глубине души так давно мечтал с незапамятных времен. Теперь это принадлежало одному мне, и потому я чувствовал себя королем мира. Позже, много лет спустя, я говорил себе, что на всем белом свете я не видел женских губ краснее и ярче, чем подаренный мне велосипед. ни одна Иноземная спортивная машина с колесами и мягко урчащим мотором не таила в себе столько мощи и скрытой жажды скорости, как мой велосипед. Никакой хром не блестел с такой чистотой, подобной серебристой луне в летнюю ночь. У велосипеда была большая круглая фара и гудок с резиновой грушей, а рама его выглядела такой же сильной и несгибаемой, как мускулы Геракла. Вместе с тем велосипед казался рожденным для скорости. Его руль плавно изгибался назад, будто приглашая отведать напор ветра. Черная резина его педали не знала других подошв, кроме моих. Отец погладил пальцами фару, потом приподнял велосипед одной рукой. «Господи, да он почти ничего не весит!» — восхищенно проговорил отец. «Легче металла я в жизни не видывал». Когда он осторожно поставил велосипед на место, тот пружинисто замер на своей подножке, похожей на послушное, но еще не до конца укращенное животное. Через секунду я уже сидел в седле. Поначалу мне пришлось приспосабливаться, потому что из-за переднего наклона руля и сиденья мне все время казалось, что я вот-вот потеряю равновесие и упаду. Голова выдавалась вперед почти над передним колесом велосипеда. Спина была прямой, напряженной и могла поспорить в стойкости с рамой велосипеда. В моем распоряжении оказалась машина, которая, если я не проявлю вовремя внимания, с легкостью могла выйти из повиновения. Во всем этом было нечто, что одновременно и пугало меня, и приводило в восторг. На крыльце появилась мама. По ее словам, велосипед привезли всего час назад. Его доставил в кузове своего грузовичка мистер Лайтфуд. Он просил передать себе напутствие, леди Кори. Она говорит, что тебе нужно ездить на этом велосипеде очень осторожно, пока ты не привыкнешь к его норову, сказала мама. Она посмотрела на отца, который ходил вокруг нового велосипеда. «Ведь Кори может оставить его себе, Том?» — спросила она. «Я не привык принимать милостыню». «И ты это знаешь, Ребекка. Это не милостыня, Том. Это награда за доброе дело». Отец еще раз обошел велосипед кругом. Потом остановился и легонько ударил мыском ботинка по передней шине. «Должно быть, дорогой. Это удовольствие стоило ей немало денег». «Но велосипед отличный, это уж точно». «Я могу оставить велосипед себе?» — дрожащим голосом спросил я. Засунув руки в карманы, отец некоторое время молча стоял напротив велосипеда. Раздумывая, он жевал губу и хмурил брови, потом поднял глаза на маму. «Значит, это не милостыня?» «Уверена, что нет?» Глаза отца встретились с моими глазами. «Хорошо», — проговорил он. Ни одного его слова я не ждал с такой тревогой и надеждой. «Этот велосипед твой!» «Спасибо! Огромное спасибо, папа!» «Как же ты его назовешь?» — поинтересовался отец. «Ты ведь всегда мечтала о новом велосипеде». Само собой, я еще не думал об этом. Я покачал головой, все еще пытаясь привыкнуть к посадке в седле и к тому, как клонилось вперед мое тело. «Попробуй сделай на нем пару кругов», — подмигнул мне отец, потом подошел к маме и обнял ее за талию. «Хорошо, сэр», — отозвался я, ловко убрал подножку — и за руль отвел велосипед через лужайку к тротуару. Мне казалось невежливым сразу же катить по тряской лужайке, прежде чем мы с велосипедом не познакомимся друг с другом как следует. Хотя, возможно, я просто опасался садиться в седло на неровном месте. На тротуаре я сел в седло и приготовился. «Давай — Давай! — крикнул мне отец. — Прокатись-ка по этой старой улице с ветерком! Я кивнул, но не тронулся с места. — Можете удивляться, но... Я точно почувствовал, что велосипед подо мной дрожит от нетерпения. Хотя, наверное, это дрожал я сам. — Жми на педали! — крикнул мне отец. Это был тот самый миг, которого я дожидался столько месяцев. Да что там месяцев? Лет! Сделав глубокий вдох, я поставил ногу на педаль и сильно оттолкнулся другой ногой. Потом обе мои ноги оказались на педалях, и я направил велосипед на дорогу. Колеса вращались почти бесшумно, раздавалось только чуть слышное «тик-тик-тик», словно из сердца бомбы, которая в любой миг готова была взорваться. «Счастливо прокатиться!» — крикнула мне вслед мама и помахала рукой. Оглянувшись, я на мгновение отпустил одной рукой руль, чтобы помахать маме в ответ, но в тот же миг велосипед вышел у меня из-под контроля и пошел дикими петлями, Я чуть было не сверзился на тротуар в первый же выезд, но успел поймать руль и выправить машину. Ход у педалей был невероятно мягким, словно они были смазаны сливочным маслом, колеса пружинистолетели по разогретому тротуару. Я понял, что велосипед, оседлать который я решился при желании, может унести меня вперед, будто ракета. Нажав на педали, я рванул вдоль по улице. В моих... В свежеподстриженных волосах засвистел ветер, и, честно говоря, мне показалось, что я сумел добраться до самой вершины человеческого счастья. В свое время я привык к старой, провисшей цепи и передаче, которая требовала усиленной работы ногами, но эта машина была послушна малейшему усилию. Я испытал тормоза и едва не вылетел из сиденья вверх тормашками. Сделав широкий круг в конце улицы, я снова молниеносно набрал скорость и вернулся назад так быстро, что на затылке выступил пот. Впечатление было такое, что велосипед вот-вот оторвется от земли. Однако машина была послушна любому, даже самому малому движению руля, и поворачивала, едва я успевал только подумать о том, в какую сторону хочу править. Подобно ракете, велосипед нес меня сквозь древесные тени улицы к родному дому. Обгоняя ветер, я понял, каким должно быть имя моего нового велосипеда. Ракета, сказал я. И ветер сорвал слова с моих губ и унёс за спину, кувыркаться в вихрях поднятых моим великом. Тебе нравится это имя? Велосипед не сбросил меня из седла и не вильнул в сторону ближайшего дерева. Так что ответ можно было считать утвердительным. Я почувствовал, что становлюсь лихим наездником. Я тормозил боком, поднимая пыль, выписывал ровные восьмерки, запрыгивал на приступку тротуара, и ракета повиновался мне во всем беспрекословно. Наклонившись к рулю, я заработал педалями, что было силы, и ракета вихрем понесла меня вдоль Шенток-стрит. Волосы теней света поглощали меня и освобождали из своих объятий. Я вернул к тротуару. Колеса едва почувствовали удары от трещины. Ветер был горяч в моих легких и прохладен на лице. Дома и заборы проносились мимо, слившись в одно вытянутое, размытое пятно. Какой-то сладостный миг мне казалось, что мы с ракетой превратились в одно живое существо, в единое создание из плоти и смазки. Я рассмеялся от счастья, и в тот же миг мне в рот влетел жук. Мне было наплевать, я проглотил жука, потому что был непобедим. Несложно угадать, что случилось потом. Судьба никогда не прощает самоуверенности. Я налетел на выбоину в тротуаре, не подумав затормозить или вильнуть рулем и объехать препятствие, и почувствовал, как ракета содрогнулся весь от переднего до заднего крыла. Хрусткий звук, похожий на рык, сотряс раму велосипеда. Сила удара вырвала руль у меня из рук. Переднее колесо налетело на новую выбоину в бетоне, отчего велосипед поднялся на дыбы и изогнулся словно разъярённый жеребец. Мои подошвы потеряли сцепление с педалями, а зад — с седлом. Взлетев в воздух, я вспоминал слова мамы. Леди просила передать тебе, что на этом велосипеде нужно ездить очень осторожно, пока ты не привыкнешь к его норову. У меня не было времени для размышлений. В следующее мгновение я с треском рухнул в гущу живой изгороди, окружавшей чей-то двор. Из моей груди единым вздохом вырвалось громкое «Хух!» И ветви в зеленой листве приняли меня в свои объятья. Фактически я проломил в живой изгороди сквозную брешь. Руки и лицо были здорово исцарапаны, но, по счастью, я ничего не сломал, и кровь почти не текла. Выбравшись из заросли живой изгороди и стряхивая с себя листья, первым делом я отыскал глазами ракету. Он бессильно лежал на тротуаре. Меня охватил ледяной ужас. Если окажется, что я в первый же день сломал новенький велосипед, то отец спустит с меня три шкуры. Я упал рядом с ракетой на колени и лихорадочно проверил своего нового друга, отыскивая повреждения. На передней шине резина была потерта, и заднее крыло чуть поцарапано, но цепь по-прежнему была натянута туго, и руль смотрел прямо. Фара тоже не разбилась, и рама ничуть не прогнулась. Поразительно! Но ракета был жив-здоров, отделавшись после ужасного падения лишь ссадинами. Поднимая велосипед с тротуара, я думал о том, что за ангел-хранитель мчал все это время за моими плечами, а потом, проведя пальцем по поцарапанному крылу, я вдруг заметил в фаре велосипеда глаз. Глаз был золотой, с черным зрачком и внимательно взирал на меня с выражением, которое можно было назвать бесконечным терпением. Я потрясенно поморгал. Золотой глаз исчез. Передо мной снова была обыкновенная фара. Простое, круглое, выпуклое стекло, прикрывающее конический отражатель с лампочкой посередке. Несколько минут я не сводил с фары глаз, надеясь, что глаз появится снова. Ну, конечно, ничего не случилось. Глаз исчез. Взяв ракету за руль, я повернул фару из стороны в сторону, со света в тень и обратно. Но потрясающее видение ушло. Я ничего не заметил. Тогда я ощупал голову в поисках шишек и не нашел ни одной. Я повернул ракету к дому, забрался в седло и покатил по тротуару назад, сквозь череду света и тени, вспоминая происшествие Наученный горьким опытом, теперь я ехал гораздо медленнее и осторожнее, благодаря чему за двадцать футов сумел разглядеть осколки стекла от разбитого йо-йо и сохранить целостность шин. Я вывел ракету на дорогу и счастливо миновал опасное место. С содроганием я представил себе, что могло случиться влите я вбитое стекло на полной скорости. Несколько царапин от броска в живую изгородь показались бы игрушками по сравнению с возможными ранами. Нам здорово повезло! ракете и мне. дом Дэви Рэя находился неподалеку, я завернул к нему, но, к сожалению, моего приятеля дома не оказалось. По словам мамы Дэви Рэя, он с Джонни Вильсоном недавно укатил тренироваться на бейсбольное поле. Наша команда младшей лиги — мы звались индейцы, я играл на второй базе, — продуло четыре игры подряд, и, чтобы остаться на плаву, нам требовалось тренироваться, сколько возможно, изо всех сил. Я сказал спасибо маме Дэви Рэя, миссис Колон, и направил ракету к бейсбольному полю. До поля было рукой подать. Дэви Рэй и Джонни в самом деле оказались там. Они стояли на самом солнцепёке посреди красной пыли и перебрасывались мечом. Выехав... На ракете на поле я сделал вокруг своих приятелей несколько почетных кругов, позволив им замершим с раскрытыми ртами насладиться зрелищем. Потом они вдоволь рассмотрели мой велик, посидели в седле, и каждый немного прокатился. По сравнению с ракетой, велосипеды моих товарищей казались пыльными развалинами. Тем не менее, прокатившись, Дэви Рей сказал мне, «Он не очень хорошо слушается руля. Ты и сам, наверное, заметил». Джонни прибавил симпатичные, но педали туговатый Я простил их, потому что понимал, что слова эти были сказаны не только для того, чтобы бросить небольшую ложку дегтя в медовую бочку моего триумфа. Дэви Рэй и Джонни были моими лучшими друзьями не стали бы портить мой праздник. Просто все дело было в том, что к своим велосипедам они привыкли, и те нравились им больше. А ракета был сделан для меня и только для меня. Я поставил ракету на подножку и стал следить за тем, как Дэви Рэй посылает Джонни высокие мечи. Желтые бабочки перелетали с цветка на цветок, порхая над травой. Высокое небо над головой было голубым и безоблачным. Оглянувшись, я всмотрелся вдоль Мерчинс-стрит, по разным сторонам которые пестрели вывески лавочек и магазинов, и внезапно заметил маленькую фигурку, одиноко сидевшую неподалеку на скамейке трибун. «Эй, Дэви!» — позвал я. «Кто это такой?» Обернувшись через плечо, Дэви быстро повернулся обратно, чтобы поймать перчатку обратный легкий мяч, пущенный Джонни. «Не знаю», — ответил он, — «этот шкет торчит тут с тех самых пор, как мы приехали. Просто сидит и смотрит на нас, и все». Некоторое время я пристально разглядывал незнакомого мальчика. Заметив, что на него смотрит, он ссутулился и весь как-то сжался, но тоже взглянул на меня в ответ. Потом подпер подбородок рукой, поставив локоть на колено. Пожав плечами, я повернулся к Джонни и Деви Рэйу спиной и двинулся к незнакомцу. Заметив, что я иду именно к нему, тот моментально вскочил со скамьи и приготовился дать тягу. «Что это ты здесь делаешь?» — крикнул я ему. Мальчик ничего не ответил. Он просто стоял и смотрел на меня. Я мог дать голову на отсечение, что в тот миг он решал одну единственную задачу — оставаться на месте или немедленно удирать. Я подошел почти вплотную. Я видел его впервые. У мальчика были короткострижные каштановые волосы с непослушным вихром над олбом слева. Кроме того, он носил очки, которые казались на таком маленьком лице непомерно огромными. Ему едва ли минуло девять лет. По верному выражению Деви он был настоящий шкет с худющими и неуклюжими руками и ногами-палочками. Одет он был в джинсы с заплатками на коленях и белую футболку, и, судя по бледно-молочному оттенку кожи, солнце в этом году видел немного. «Как тебя зовут?» — спросил я незнакомца, облокотившись на калитку, которая отделяла от трибун окружавший поле забор из проволочной сетки. Мальчишка не ответил, словно воды в рот набрал. «Ты что, немой?» Он задрожал. «Я очень отчетливо это увидел». Перепугался до смерти, словно лань, попавшая в луч охотничьего фонаря. «Я Кори Мэккинсон», — представился я, несколько снижая обороты, потом еще немного подождал, держась пальцами за сетку ограды. «У тебя имя-то есть?» «Эшт!» — отозвался мальчишка. Поначалу мне показалось, что он назвался кем-то вроде Эст Эрнст. Но потом до меня дошло, что пацан попросту шепелявит. «И как же тебя звать?» «Немо», — ответил он. «Немо? Как капитан Немо? Что?» Его нога еще не ступала на улицу Жюля Верна. «А фамилия твоя как?» «Кюшлиц», — послушно ответил он. «Кюшлиц». «Вот оно что!» Я мгновенно разобрался, что к чему. Не Кюшлиц, конечно же, а Кюрлис. Тот самый новый мальчик, у которого отец был бродячим камевояжором, странствующим из города в город. Тот самый мальчишка, что с Трикса у мистера Доллара сидя на лошадке. Маменькин сынок. Немо Кюрлис. Что ж, имя и фамилия подходили ему, как нельзя лучше. Он выглядел именно так, как должно было выглядеть нечто, что вытягивает сеть пробороздившую океан на протяжении двадцати тысяч лье. Тем не менее, родители учили меня, что каждый заслуживает уважения, тем более, что, сказать по правде и в моей внешности, не было ничего, чем бы мог заинтересоваться департамент физической культуры. — Ты давно переехал в наш город? — спросил я Немо. Он кивнул. — Мистер Доллар рассказывал мне про тебя. — Правда? — Да. Он рассказал мне, как ты стригся, сидя... На лошадке чуть было не выпалил я. Как ты у него стригся? — Угу! — Чуть налыша меня не оболванил! — отозвался Немо и в подтверждение своих слов почесал макушку тонким пальцем косточкой, росшим из бледной костлявой кисти. — Эй, сверху, кори! — услышал я окрик Дэви. Торопливо оглянувшись, я поднял голову, вложив всю силу в бросок, Джонни послал мяч так сильно, что тот не только просвистел над перчаткой Дэви Рэя, но и по плавной дуге перелетел через забор, стукнул по второму ряду скамеек и скатился вниз на землю. «Подкинь -ка, — Подкинь-ка, мячик! — крикнул нам Дэви Рэй, смачно хлопая кулаком в перчатку. Спустившись со своего ряда, нема Кюрлис подобрал мяч. Он был самым мелким и худым шкетом из всех, кого я видел в жизни. Мои руки тоже не бугрились мышцами, но его состояли только из вены костей. Стоя с мечом в руках и переминаясь с ноги на ногу, он поглядел на меня, и стекла очков по-совиному увеличили его карие глаза. «Брошь, Тиму, обрашно!» — спросил он меня. «Я пожал плечами. Бросай!» Потом я повернулся к Дэви, и пусть это было подлое не смог сдержать едкой улыбки. «Готовься, деви Тебе принимать!» «Ого! Дэви попятился в притворном испуге. «Смотри, не шиби меня с ног, парень!» Молча повернувшись, Немо поднялся обратно на трибуну, потом оглянулся на поле. «Ты готов?» — спросил он Дэви. «Я готов!» — откликнулся Дэви. «Давай бросай, начальник!» «Нет, я не тебя ж, спрашиваю!» — поправил его Немо. «Вон того пашня, что стоит дальше, вон там!» Он откинулся назад и, описав рукой круг, немыслимый для нормального броска, метнул мяч. В этот же миг рука Немо исчезла, говорю это с полной ответственностью, а мяч превратился в свистящую пулю. Я собственными ушами слышал, как со свистом, напоминавшим шипение горящей шутихи, мяч рассек воздух, поднимаясь вверх по крутой дуге. «Черт!» Выкрикнул Дэви Рэй и торопливо попятился, чтобы поймать мяч, но тот мгновенно мелькнул над ним и полетел дальше. Джонни, который стоял позади Дэви, не сводя глаз, спадавший вниз крохотной сферы, сделал три шага вперед, потом, чуть подумав, отступил на два шага. После этого еще раз шагнул назад и приготовился ждать, выставив руку в перчатке навстречу летевшему мячу. Джонни стоял в точности в том же месте, где был. Тогда Немо послал мяч в его сторону. Руку с перчаткой он держал поднятой на уровне своего лица. Мяч влетел в перчатку с отчетливым, сочным и плотным хлоп. «Точно в перчатку!» — восторженно заорал Дэвид. «Черт, парни! Вы видели, как он летел?» Стоявший на первой базе Джонни вытащил руку из перчатки и несколько раз встряхнул отбитыми пальцами, которые колола сотни игл. Я смотрел на Немо, буквально разинув рот. Я в жизни не мог представить, что кто-то, такой же тощий и дохлый, способен перекинуть бейсбольный мяч не только через забор, но и достать до середины поля и при этом точно попасть в раскрытую перчатку. Отколов свой номер, Немо теперь стоял совершенно обычно, не тер руку и не кряхтел от боли, иными словами, Такой мощный бросок ничуть ему не повредил. Он не вывихнул плечо. Что до меня я был уверен, что таким замахом точно сорвал бы себе связки. Я бы не смог потом поднять руки по меньшей мере неделю, тем более, что на такое расстояние я бы все равно мяч не бросил. Возможно, что и в старшей лиге так далеко и точно мало кто бросал. — Нема! — наконец сумел выговорить я. — Где ты научился так кидать? — Его глаза за здоровенными стеклами быстро сморгнули. «Как это?» шаг переспросил он. «Иди сюда, к нам, на поле. Давай спускайся. Зачем?» На лице Нема снова появился испуг. Я понял, что на своем веку он набил немало шишек. Городки наши необъятной родины схожи в трех вещах. В каждом из них имеется церковь, у каждого есть своя тайна. И в каждом есть быки, всегда готовые оторвать голову тощему пареньку, неспособному постоять за себя. Я представил себе все эти столкновения Немо с обычным злом наших городков, через которые за последние годы пролегал путь его отца Камива и Жора. Вспомнив свою насмешливую улыбку, я ощутил жгучий стыд. «Все в порядке, Немо», — ответил ему я. «Просто спускайся вниз, к нам, и все». «Господи, вот это бросок!» продолжал восторгаться Дэвери Коллин. Он забрал у Джонни мяч и теперь трусцой бежал к калитке в заборе, возле которой стояли мы с Немом. Классно ты ему молотил, парень. Сколько тебе лет? 9, ответил Шкет. Вернее, почти 9 с половиной. Без сомнения, Дэвери был не меньше моего потрясен видом Немо. Ни за что нельзя было поверить то, что такой тощий, костлявый мальчишка сумеет засветить мечом через половину поля, да еще влупить им точно в цель. «Иди встань на вторую базу, Джонни!» — крикнул я. Махнув рукой в ответ, Джонни отбежал к указанному месту и встал на позицию. «Побросаешь с нами, Немо?» «Не знаю. скоро мне нужно домой». «Ну, минут десять у тебя найдется. Нам хочется посмотреть, как это у тебя получается. Дэви...» «Можно отдать ему твою перчатку?» Кивнув, Дэви стянул с руки перчатку. Коричневый раструп проглотил ручонку Немо, словно зев кита. «Вставай на горку подающего и брось Джонни несколько раз, лады?» — спросил его я. В ответ Немо обвел глазами горку подающего, потом вторую базу и, наконец, дом. «Я в штану там». — сказал он и уверенно зашагал к месту отбивщика, провожаемый потрясенными взглядами моим и Дэви Рэя. Докинуть от дома до второй базы было трудновато даже для парня наших с Дэви лет, не то что для девятилетнего шкета. — А ты докинешь, Нема? — спросил я его на всякий случай. — Докину, — уверенно отозвался он. Потом достал из перчатки мяч. В этом движении было заметно уважение к доверенному ему предмету. Я видел, как длинные пальцы нема ощупывали мяч, отыскивая на нем швы, за которые удобнее было ухватиться. — Ты готов? — крикнул он Джонни. — Готов, готов! Давай запу... чпук! Мы видели это собственными глазами, но ни один из нас не поверил своим глазам. Мгновенно размахнувшись, Немо послал мяч вперед с такой силой, что только отличная реакция спасла Джонни от разящего удара в грудь. Он вовремя успел вскинуть вперед перчатку. Мощь удара была так велика, что, чтобы удержаться на ногах пошатнувшемуся Джонни, пришлось сделать шаг назад на вторую базу, а от его принявший в себя мяч перчатки пошла пыль. Сморщившись от боли, Джонни прошелся кругом, стискивая левой рукой отбитую правую. «Ты живой?» — крикнул ему Дэви рей «Болит немного!» — отозвался Джонни. Мы с Дэви Рэйм знали, что сказать нам правду Джонни не мог из-за гордости. «Давайте приму еще один!» — крикнул он нам после минутного перерыва и тихо добавил так, что мы едва расслышали из-за ветра, дувшего не в нашу сторону. «Если смогу!» Сильно размахнувшись, Джонни послал мяч обратно по высокой дуге. Дэмо пришлось подойти вперед на шесть шагов и, глядя на летевший вниз мяч, в последний момент выхватить его из воздуха. Немо знал толк в том, что называется «не расходовать по напрасной силы», хотя я почти до конца был уверен, что мяч разобьет ему нос. Немо вернулся домой. Потом отер свои полукеды от красной пыли, привычно потерев их от штаны, и начал свой замах. Джонни, научный горьким опытом, быстро приготовился – Развернувшись, словно пружина, Немо повторил свой подвиг, и бедный Джонни принял новый смертельный мяч в свою перчатку. «Бросать не шлошно», — сообщил нам после этого Немо, явно смущенный всеобщим вниманием. «Любой это может. Были бы руки». «Но только не так», — ответил Деви Рэй. «Так вы, парни, считаете, что это круто или вроде того?» «Ты очень здорово бросаешь, Немо», — ответил я. И очень сильно. Мяч летел, как сумасшедший. Наш подающий в два раза тебя выше, но он не может бросить мяч так сильно и точно. Но это же легко! Немо взглянул на Джонни. Давай беги к третьей базе. Что? Беги к третьей базе, — повторил Немо, и держи першатку расшкрытый. Все равно где, только так, чтоб я видел. Не понял тебя? Беги так быстро, как только сможешь!» Настойчиво повторил Немо. «Можешь не смотреть на меня, просто держи перчатку открыто, и все!» «Давай, Джонни!» — подхватил Деви «Парень хочет показать класс!» Джонни был не робкого десятка. И он доказал это еще раз, сорвавшись с места и бросившись, вздымая кедами пыль от второй базы к третьей. Он смотрел только прямо перед собой, ни разу не оглянулся на дом, И его голова была втянута в плечи так низко, как только возможно, а перчатка, удерживаемая на уровне груди, смотрела в нашу с Немо Кюрлисом сторону. Немо коротко вздохнул, потом размахнулся. Рука в белом рукаве мелькнула молнией, выпущенный мяч полетел, как пистолетная пуля. Джонни жал изо всех сил, его взгляд был устремлен на третью базу. Мяч влетел в перчатку, когда Джонни находился в полудюжине шагов от третьей базы. Сочный звонкий шлепок, впечатавшегося в кожу меча, был таким резким и пугающим, что Джонни споткнулся, полетел носом вперёд и растянулся на земле в жёлтой пыли, подняв целое облако. Когда пыль наконец стала опускаться, мы увидели Джонни, который сидел на земле и потрясенно разглядывал мяч внутри своей перчатки. «Вот это да!» Потрясённо повторял он. «Вот это да!» Ни разу в жизни я не видел, чтобы кто-то умел бросать бейсбольный мяч с такой потрясающей точностью. Джонни не пришлось ни на дюйм сдвинуть руку с перчаткой, чтобы поймать мяч. Он даже представления не имел о том, что мяч летит в его сторону до тех пор, пока тот не впечатался в перчатку. нема наконец спросил я мальчишку. «Ты когда-нибудь раньше играл в бейсбол?» «Не-а! А вообще мяч когда-нибудь в руках держал?» — спросил Дэви Рэй. не мам не разрешает мне шанимашать с спортом Нахмурившись, Немо снял с носа очки и потер переносицу, на которой от его стараний уже собрались блестящие капельки пота. «Она говорит, что я могу шламать ногу или руку!» «Значит, ты вообще никогда раньше ни в одну игру не играл?» Ни в футбол, ни в баскетбол. Я хотел играть в бейшпол. У меня дома ешьте мяч и першатка. Иногда я тренируюсь, бросаю мяч или ловлю. Иногда я брошаю мяшек вдаль. Я штавил бутылки на шапор и шпивал их мешами. Ну и что такое? — А твой отец, он не любит спорт? — спросил я Нэма. Пожав плечами тот поскреб грязный мысок своего полукеда, Он все время шанет. У него на такие глупости нет времени. Я был потрясен до глубины души. Меня разбирало любопытство. Передо мной в образе тощего шкета, в очкарика стоял настоящий талант. «Можешь бросить мне пару мечей?» — спросил я. И он ответил мне, что да, конечно же, ему это не сложно Я взял перчатку Джонни, который тот с радостью чуть ли не с благодарностью снял в свои руки, превратившийся в один сплошной синяк, и отдал мне. И легко бросил мячик Немо. Потом отбежал ко второй базе и приготовился. — Давай, лепи прямо в перчатку! — крикнул я, и, выставив вперед руку, напряг мышцы для прочности, обхватив кисть правой руки левой. Немо кивнул, размахнулся и сделал очередной выстрел. Я так и не сумел заметить движение его руки. Мяч врезался в перчатку с такой силой, что вся рука от кончиков пальцев до локтя на несколько минут потеряла чувствительность. Когда я бросил мяч обратно Нему, тому пришлось сорваться с места, побежать вперед и вильнуть в сторону, чтобы поймать его. Для второго броска я отошел еще дальше от центра поля, туда, где росли сорняки. Перчатку поднял повыше над головой и снова приготовился. «Давай бросай! Немо!» — скомандовал я. На этот раз, размахнувшись, Немо почти встал на одно колено. Его голова подалась вперед, словно он, свернувшись в тугой узел, решил вложить бросок всей силы Он приготовился и на секунду замер. В его очках блестело солнце. Потом он словно взорвался. Развернувшись, Немо как пружина вылетел из стойки, как супермен, стартующий из телефонной будки. Правая рука Немо исчезла, описав полный круг, сначала, очевидно, откинувшись назад, а потом также молниеносно метнувшись вперед. Попадись на пути выпущенного Немо меча чья-нибудь челюсть, ее хозяин был бы осыпан целой пригоршней выбитых зубов. Покинув ладонь Немо, мяч со свистом понесся в мою сторону, словно выпущенный из безоткатного орудия снаряд. Мяч летел удивительно низко, едва не задевал землю, Едва не вздымал пыль между горкой подающего и площадкой отбивающего. Возле горки подающего мячик, как по волшебству чудом, приподнялся выше и полетел дальше, набирая скорость. Волшебный подъем мяча продолжался вплоть до самой второй базы. Я слышал, как деви что-то орал мне, но не мог разобрать слов. Все внимание было сосредоточено на несшейся ко мне белой сфере. Интуитивно я осознавал, что нужно делать, чтобы выйти из этой передряги невредимым, не трусить и сохранять позицию так, чтобы перчатка оставалась на одном месте, полностью открытая над моей головой, в точности там, где была, когда мяч был выпущен. В то же время в случае опасности я был готов в любой миг броситься ничком на землю, если окажется, что на этот раз Немо дал маху и решил засветить мне прямо в лоб. Мяч добрался до границы поля, рядом с которой я стоял, я услышал, как он шипит и плюется, разрезая воздух полной невиданной ярости и силы. Но я не отвел руку с перчаткой. У меня хватило времени ровно на то, чтобы один раз сглотнуть хлюп. А потом мяч скрылся в моей перчатке. Сила удара была такова, что толкнула меня назад, и чтобы удержаться на ногах, я был вынужден отступить на несколько шагов. Я засунул руку в перчатку, Потрогал пойманный мяч и ощутил пульсировавшее в нем сквозь телячью кожу тепло. «Кори!» — кричал мне Дэви Рэй, приложив руку ко рту рупором. «Кори!» Я понятия не имел в тот момент, что мне кричит Дэви Рэй. да и было мне все равно. Я, словно погруженный в транс, завороженно стоял, поглаживая мячик. У Нэма Кюрлиса была неземная, совершеннейшая рука. Сколько из этого было дано ему от природы, а сколько он достиг самостоятельными тренировками, я не знал. Но одно было ясно доподлинно. В лице нема я видел то редкостное сочетание силы броска и меткости глаза, что поднимало его на высоту недосягаемую для остальных смертных. Он был своего рода гением. «Кори!» — на этот раз кричал и Джонни. «Смотри, сзади!» что «Словно в тумане», — переспросил я. «Сзади!» — повторил Джонни. «Я услышал тихое шуршание велосипедных шин по траве, как будто кто-то пытался незаметно ко мне подкрасться. Я мгновенно обернулся назад, и только тогда их увидел. Они уже были рядом». Гоча и Горда Бренли накатили ко мне на своих черных велосипедах и злобно ухмылялись в предвкушении легкой добычи. В высветленных перекисью волосах братьев играло солнце. Налегая на педали... Они мчали ко мне сквозь высокую по колено ссорную траву, росшую за выстриженными окраинами поля. Зеленые кузнечики коричневые травяные сверчки спасали свои жизни и разлетались во все стороны из-под толстых шин черных великов, которые катили, не разбирая дороги. Первым побуждением было обратиться в бегство, но ноги отказались мне служить. Братья Бренлины остановились по обе стороны от меня, гордо слева, а Гоча справа. На их треугольных лицах блестел пот, а взгляды их злобных глаз проникали мне в самую душу. Где-то в лесу, за моей спиной, хрипло каркнула ворона, будто сам дьявол насмехался надо мной. Гоча, старший из братьев, 14 лет, протянул руку и потрогал мою перчатку указательным пальцем. — Что ты с ней делаешь? Шарики катаешь, а, кори? Тон, которым был задан вопрос придавал ему отвратительно грязный и унизительный смысл. «Свои шарики он катает!» — подхватил брат гордо и мерзко захохотал. Ему было всего 13 но он уже ни в чем не уступал брату. Ни тот, ни другой брендлин не отличались выдающимся ростом или силой, но оба были жилисты и быстры, словно хлисты. Лицо гордо пересекали два шрама — на подбородке и через правую бровь. Это говорило о том, что он знаком с болью и видом крови. Он посмотрел на дом и окинул взглядом Джонни, деверея и Немо. — А это еще кто, мать его, такой? — Это новенький, — ответил я. — Его зовут Немо. — С виду полный придурок, — проговорил Гоча. — Пошли, гордо Позырим, придурка. Я заметил, как в глазах Бренлинов... Появилось что-то волчье, словно они учуяли кровь беззащитного ягненка. Нажимая на педали, Гочи покатил к дому. Прежде чем отправиться вслед за братом, Гордо резко неожиданно ударил снизу по моей перчатке, так что мяч вылетел и упал на землю. Как только я наклонился, чтобы поднять мяч, он подло сплюнул мне в волосы комок жвачки. Потом, как ни в чем не бывало, покатил вслед за братом. дальнейшие события я в общих чертах себе представлял. Немо был обречен уже в силу своей низкорослости и худобы. А как только Брэнлина услышит как он шепелявит, то конца его мучениям не будет никогда. Они зададут ему на полную катушку. Брэнлины поравнялись с ракетой, я затаил дыхание в ожидании самого худшего. Но все обошлось малой кровью. Колеся, мимо ракеты, гордо с презрительным высокомерием просто столкнул его ногой на траву. Во мне поднялся гнев но я сглотнул его, будто горькое семя, еще не зная того, что скоро оно принесет плоды. Остановившись возле моих друзей, бренлины тоже взяли их в клещи. — Во что это вы тут играете, пацаны? — спросил Гоча. Голос его звучал сладкой угрозой, подобно глазу змея в райском саду. — Вот вышли побросать мячик, — отозвался за всех Дэви Рэй. «А ты, негритянская отродя, на что уставился?» — рякнул в лицо Джонни гордо. «Что ты там разглядел?» Молча пожав плечами, Джонни принялся рассматривать землю у себя под ногами. «От тебя несет козлом!» «Ты это хоть знаешь?» — продолжал гнуть свое гордо. «Нам не нужны неприятности», — снова подал голос Дэви Рэй. «Давайте разойдемся мирно, хорошо, парни?» «А каких это неприятностях ты там щебечешь, пацан?» Плавным змеиным движением Гоча слез с велосипеда, осторожно откинув подножку, поставил его на траве, потом облокотился о руль. — Никаких неприятностей. — Что ты, родной, закурить не найдется? — Нет, — тихо отозвался Дэви да и тогда хоть ты сигарету, Гордо. Вытащив из пачки брата Честерфильд, Гоча достал книжечку спичек с рекламой магазина «Скобяные товары и корм для скота Зефир» потом зажав сигарету мартон протянул в спички немо зажги ка спичку сынок немо взял спички руки у него тряслись только с третьей попытки ему удалось зажечь одну из спичек да и мне прикурить скомандовал вслед за братом гордо нема наверняка повидавший в городках куда забрасывала судьба его семью немало гордо и гочей молча исполнил то что ему велели